Глава о д и н н а д ц а т а Наш экипаж двигался по утренним улицам в сторону той части города, куда я так и не успела дойти, м ы т а р с т в ы в я самостоятельно. Интуиция подсказывала, что в том виде, что у меня был ранее, возле дворца лучше не ошиваться. От переживаний у меня даже начали чесаться руки в перчатках. Но в самом деле, где я, попаданка в новый мир, а где дворец? «Что мне там делать?» «Не хотите меня проинструктировать?» спросила у излишне спокойного Бетфорда. «О чем?» «Как о чем?» «О том, как вести себя во дворце!» «Что он вообще с о б о й представляет?» Мой голос немного сорвался от волнения. Я даже поперхнулась и закашлялась. Бетфорд передал мне носовой платок и дождался, пока я чуточку отдышусь. «Успокойтесь, Сирье!» «Никакой инструктаж уже не поможет», — спокойно пояснил он. «Бесполезные попытки заткнуть пальцем течь в корабле». «Не наелся, не налижешься», — вспомнила я родную поговорку, понимая, что Риен в своем невозмутимом спокойствии прав. Лишние д е р г а н ь я только помешали бы. Пейзаж за окном тем временем сменился. Улочки с домами закончились, начались сады. Весной тут наверняка было очень красиво. Но сейчас, в осеннюю пору, природа производила гнетущее впечатление. Облетающие листья, лужи и одинокие садовники, жгущие чадящие костры. Вдали показались первые строения. За ними еще и еще, пока на горизонте не стали проступать очертания замка. Огромное здание раскинулось в ширину, и по ассоциациям напоминала мне тот самый Букингемский дворец Английской королевы. Все же в некоторых вещах наши миры были пугающе похожи, будто архитектор одного замка вдохновлялся другим. Но похожесть не означала одинаковость. Например, в этом замке точно было больше этажей, чем в Букингемском. Да и в самом городе Ластрейде, в отличие от привычного по открыткам Лондона, не было Биг Бена. Мы уже подъезжали к парадным воротам, когда Бетфорд отогнул занавесь и выглянул наружу. «Нас встречают», — сухо заявил он. «Неожиданно». «Кто?» Я приподнялась с места, пытаясь увидеть то, что видел он, но наткнулась на суровый взгляд Бетфорда. «Крестов». «Итак, Анна, хотели инструктаж? Получайте». Быстро стал наговаривать он. «Я выхожу первым, помогаю выйти вам». «Смотрите на меня взглядом влюбленной кошки, а в идеале, прикиньтесь, полной дурой». Я вытаращилась на него от неожиданности. «Да», — кивнул Рассел, — «вот так и смотрите. Можно еще более тупо. Глаза пошире, рот откроете». «Вы серьезно?» — зашипела я, опомнившись. «Вы же сами сказали, что брат ваш сильнейший менталист. Он раскусит этот спектакль в два счета». «Если пробьет ваши щиты», — хмыкнул р а с л «У меня вот не вышло, и я с удовольствием посмотрю на его потуги. Если что, всегда можно придумать новую легенду. Говорить буду я. Если все пойдет по плану, мы даже не станем заходить внутрь и через 10 минут покинем это место. Так что молчите и улыбайтесь, Анна». Карета остановилась у самых ступенек огромной лестницы из белого мрамора. Первым на землю ступил Рассел, брезгливо поморщился, оглядывая дворец, будто все п р и т и л о ему здесь находиться, а после обернулся ко мне. «Анна, милая, поторопись!» — буквально проворковал он. И откуда только в голосе проступили эти нотки нежности? Я натянула на лицо самую благостную улыбку и подала руку в п е р ч а т к е Стоило только оказаться на твердой земле рядом с Расселом, как я подняла взгляд вверх, туда, где возле колонн стоял Кристоф Рекшер. С нашей первой встречи прошло чуть более суток, но его образ, столь сильно отпечатавшийся в памяти вчера, как две капли наложился на сегодняшнюю картинку. Высокий блондин с забранными назад волосами стоял на вершине лестницы и будто бог взирал на нас с Олимпа. Его руки были скрещены на груди, взгляд пронзающий, а красный подклад развивающегося на ветру плаща резал глаз на этом черном мрачном фоне. Бетфорд взял мою руку под локоть, и вместе мы принялись взбираться по ступеням. Оставалось буквально две, когда Рассел остановился, глядя на брата. Молния не сверкнула, но я буквально ощутила то бешеное напряжение, что возникло между ними. Первым нарушил молчание Рассел. «Зачем меня вызвали?» Без приветствий спросил он. «Мне казалось, наша вчерашняя встреча была исчерпывающей». «Не тебя, а вас», — спокойно поправил Крестов. «Отец желает видеть, что за очередную пассию ты себе завел». «Только и всего», — Бетфорд в скинул бровь, оборачиваясь ко мне. «Анна, тогда мы можем ехать обратно. Наши отношения не его дело». Рассел сделал вид, что уходит, и меня за собой потащил. «После скандала с Фелицией», — донеслось нам в спину, «любая твоя подстилка — дело нашего отца, и мое тоже». Бетфорд недобро обернулся. «Да ты что!» — с угрозой протянул он, продолжая преодолевать ступени и таща меня еще интенсивнее обратно к карете. «Уходим!» Мы были уже на середине лестницы, когда легкое дуновение ветра обогнало наши фигуры, и крестов возник буквально перед моим лицом. От неожиданности я ткнулась носом ему в грудь и тут же отшатнулась назад, споткнувшись о ступеньки. От падения спас Бетфорд, вовремя меня подхвативший. Его руки мягко поймали, не дав удариться, а я от испуга так сильно вцепилась в лацко на его камзола, что приличной такую близость назвать было нельзя. Вдохнула терпкий парфюм мужчины, и голова закружилась то ли от запаха сандала, то ли от нервов. «Это что еще за выходки?» Поднимая меня на ноги, процедил братцу Бетфорд. «Ты не имеешь права меня удерживать. Тебя нет». Глаза к р е с т о в а сузились, в одно мгновение напомнив узкие крысиные зрачки-пуговки. — А ее? — Да. — Что это за дом динозавров? Я навел справки, и такого не существует. Не хотите ли объяснить, царьи? Кажется, я смертельно побледнела, но, совладав с собой, все же выдавила. — И вам здрасте. В голове всплыло что-то про Книксоны и Реверансы, но как-то неуместно. «Лучше бы Томпсон рассказала, как себя вести, если тебе угрожает допросом местная спецслужба». «Ты уже пригрел одну змеюку на груди», — Крестов перевел взгляд на Бетфорда. «А с твоей тягой подбирать с улицы бродячих кошек втереться в доверие может и международная шпионка». «Да, Рия Батори? Не подскажете, где ваши документы?» «Украли, наверное». Я отшатнулась от той ментальной волны, которая так резко хлынула в мою сторону от Рекшера. Тут, на лестнице, на улице. Она была похожа на растекающийся кисель, такой плотный, что в нем легко увязнуть и утонуть. Чисто инстинктивно я дернула плечами, стряхивая и себя эту пелену, прежде чем она исчезла. Но меня начинало трясти. Я была уверена, что место таким разговором где-нибудь в казематах, с лампой, направленной в лицо. Но у братца Бетфорда, похоже, были свои методы. Я не понимаю, о чем речь, пытаясь удержать лицо и самообладание, ответила ему. Я не шпионка, честно. Охотно верю. Крестов по-прежнему смотрел на меня холодно и будто пытался препарировать слой за слоем взором вместо скальпеля. Особенно после того, как при вчерашней проверке одного из участков м о г л и ц ы застал капитана сжигающим дело о некой Анне Баторе. Некоторые детали протокола не удалось восстановить, даже собрав остатки пепла. Я умоляюще посмотрела на Рассела. Кажется, он обещал, что разговаривать будет только он, а я улыбаться. Похоже, план провалился, даже не начавшись. «Мы можем пройти в замок?» — наконец спросил б э т ф о р д глядя на брата. «Разговор явно не для открытой улицы». «А ты можешь гарантировать, что эта девушка не опасна?» В тон ему ответил к р е с т о в не отводя устрашающего взгляда от меня. Что ее можно впустить в дом? Я не шпионка, только и пробормотала я. Честно, да я мухи не обижу. Подтверждаю, отозвался Бэтфорд. Ты и вправду все не так понял. Анна б е з о б и д н о В этом еще предстоит разобраться, ответил к р е с т о в и, обернувшись, подал несколько знаков в сторону, где никого не было. Из пустоты тотчас же появились с десяток вооруженных до зубов стражников. Похоже, все это время они явно находились здесь. «Дом Рурк», — пробормотала я, вспоминая старика-бродягу. «Моя страховка на непредвиденный случай», — пояснил Рекшер. «Так что без сюрпризов, Рье. Иначе даже не увидите, откуда в вашей спине появится нож».